В четвертый поход. Разве Пржевальский, по примеру сэра Монгомери, не мог бы подготовить и послать для съемок Лхасы хотя бы того же смышленого и отважного Дондока Иринчинова или переводчика Абдула Юсупова? Нет, исследователь хотел, если идти в Лхасу, так только прямо и открыто. как шли в далекие страны русские открыватели и раньше. Соглядатайство, мгла тайных дорог, претили великому охотнику. В январе 1881 года проживальский выступил на Чрезвычайном собрании Русского географического общества и выступил не один, а вместе со своим верным спутником Никифором Егоровым. проживальский поступил так, чтобы разделить славу с верным товарищем постранствием. На голову проживальского вновь посыпались почести. Почетный доктор зоологии Московского университета, почетный член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, Уральского общества любителей естествознания, Венского, Итальянского, Дрезденского географических обществ, Северо-китайского отделения Королевского азиатского общества в Шанхае и прочее и прочее. Признанный гениальным при жизни Николай Проживальский рвался от всех этих почестей в Смоленскую глушь. Проживальский привез диковинные подарки Макарьевне. Он рассказывал няньке о варенье далай-ламы, как они ели это варенье вместе с сухой треской. В ящике его стола теперь лежали русский орден Владимира, рескрипт о пожизненной пенсии, бумага о звании почетного гражданина Санкт-Петербурга и Смоленска. Он писал в своей садовой избушке книгу «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховье Желтой реки». Сажал в Слободскую землю семена дынь и схами. Этим летом он извел Макарьевну отчаянно броня отрадная. Там кабак, тут кабак. В ближайшем соседстве дом терпимости, а в более отдаленном назойливо навязывают дочерей невест. Ну, их совсем, этих соседей, — писал он. В это лето он убежал от докучливой славы наград и невест, в самый глухой угол Смоленской губернии, к трем озерам усадьбы Слобода, в сорока верстах от Поречья. Вот теперь он заживет на свободе. Он вырыл пруд для рыбы, а в саду построил простую хижину, где принимал только самых избранных гостей, товарищей славных странствий. Забот было много. Эклон совершил предательство, ни с того ни с сего взял да и женился. Вот тогда ты -то его и вспомнил Пржевальский добрым словом. Шаркун, лавелас муншер, хлыщ, как только не называл эклоны великий охотник. Руки Пржевальского дрожали от негодования. Если бы мог, он поставил бы Егорова и Ренчинова, переводчика Абдулла и Михея Урусова, на часы, во всех углах сада, как надежную защиту своего дома от женщин. «Женщины, — проповедовал он, — судашницы, сплетницы и помеха во всякой работе. Жениться — петля. Брать с собой в поход бабье — безумие. Эклон — святотатец, потому что променял кунь-лунь и брахмапутру на первую попавшуюся розовую сплетницу». Но под всей этой намеренной грубостью, как теплый родник под ледяной коркой, таились и нежность, и тоска по семье близким людям. Пржевальский вечно кого-нибудь опекал, воспитывал, всегда делал какие-то подарки, пожертвования. Грубые выкрики по адресу бабья были лишь средством для того, чтобы скрыть тоску одиночества от окружающих. Но женитьбу... Он считал потерей свободы. Во всей округе говорили о причудах Пржевальского. Хозяйством в Слободе он и не думал заниматься. Овес сеял только для приманки медведей. Он обрюзг еще более раздался в ширину и стал похож, пожалуй, на того толстого и ленивого генерала, каким его любили изображать впоследствии некоторые художники. Он ходил по берегам светлого озера Сопша, а вечером уединялся в заветную садовую избушку и писал. Писал до рассвета. Измена Эклона так огорчила Пржевальского, что он решил искать нового спутника. Осенью 1882 года нашелся сметливый юноша Петр Козлов, родом из духовщины. Юнец понравился путешественнику, и вскоре он стал готовить Козлова к сдаче экзамена при реальном училище в Смоленске и трехмесячной военной службе. «Ох уж эти вольноперы! Вози с ними!» проживальский отправил Козлова в Москву, определил в полк и стал дожидаться, когда Козлов вернется обратно с пестрым шнуром на погонах. На месте проживальскому не сиделось. Он метался по слободе, брался за сушку болот, ждал выхода последней книги. Его книги — Уссурийская, Монголо-Тангутская, Лобнорская — зачитывались до дыра, Петербурга до Калькутты. Но посмотрим снова, что делалось в это время в Калькутте, в Гималаях, и особенно в Дарджилинге. Знаменитый ака. 1882 году успел написать отчет о своих прогулках по Тибету. Сарат Чандрадас вместе с ламой Уджен Джацо вернулись в Индию и мимоходом посетили перевал Тангла, где к Пржевальскому когда-то приезжал лхасский посол в соболь шубе Сарат Чандрадас, сидя в Дарджилинге, готовил записки о своих приключениях в Тибете. Он почему-то умолчал об одном случае. Во что обошлась вероломная дружба Чандра Даса, его покровителю, старому ламе Исташил Хунпо? Этот лама, в звании министра государства Лхасы, когда-то уговорил своего племянника, губернатора города и округи Джиатсе, по имени Фаладе Пен, взять сарат Чандра Даса в Лхасу. Губернатор, недолго думая, причислил разведчика к свите своей жены, губернаторши Лхачан. Только таким обманным способом толстый пундит попал в святой город. Но все это дело раскрыли, и старика-министра, несмотря на то, что он являлся гигеном, воплощением одного из божеств, казнили, и тело его бросили в реку Конгбу. Губернатора и его жену заточили на всю жизнь в подземную тюрьму, где губернатор вскоре умер. Узнали еще, что Сарат Чандрадас успел привезти и установить в покоях старика-министра литографический прибор для печатания каких-то листовок в Тибете. Таков был Сарат Чандрадас, тибетский богослов. На стыке Тибета и Индокитая в это приблизительное время побывал, посланный англичанами из Нижней Бирмы, разведчик, укрывшийся под вымышленным именем алага Он прошел вдоль клокочущего русла Иравади, но так и не добрался до ее истоков. В четвёртый поход Проживальский отправился в августе 1883 года в год Водяной овцы по тибетскому летоисчислению. Консул Шешмарёв в Урге протирал от удивления очки. Откуда Проживальский набрал таких ребят? Вот старый приятель Дондок Иренчинов, переводчик уйгур Абдул, но кто эти рослые молодцы? Яков Парфенч оглядывал великанов-гренадеров, взятых проживальским в Москве. «А где же клон В ответ великий охотник разразился такими словами, что старый консул поспешил отвлечь гостя от разговоров об эклоне. Яков Парфенч пошел показывать проживальскому подарок кутухты монгольского — драгоценную сандаловую чашу. Это был первый случай в истории всей ломонистской церкви, когда иноземцам дарилось подобное сокровище. Успокоившись, Пржевальский уже более сдержанно рассказал Шашмареву о том, каким моншером оказался Федор Леонтьевич Эклон. Шашмарев покачал головой. Он-то ведь знал причуды Пржевальского. 21 ноября проживальский выстроил людей против Шашмаревского дома, И оглядел их. Потом он вышел вперед и прочел приказ. «Товарищи, дело, которое мы начинаем, великое дело. Мы идем исследовать Тибет, сделать его достоянием науки. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется». Он повел караван из Урги старой дорогой на день юань ин Пржевальский в третий раз переходил Гоби. Он ехал впереди отряда, рядом с проводником и препаратором казаком Пантелеем Телишевым. Начальство над караваном принял Дон Докоренчинов, испытанный в странствиях. Роборовский и Юный Козлов, которому еще многое было в диковинку, ехали в хвосте каравана. В Тибет шли русские люди, казаки, московские гренадеры. солдаты Троицко-Савского линейного батальона, люди, не знающие страха, для которых слово Пржевальского было законом. В январе 1884 года они увидели громады Алашаньских гор. Через месяц палатки путников стояли на альпийских лугах у берега реки Тетунг. Вот она, знакомая кумирня Чейпсен, где старый приятель Лама рассматривал в стекла стереоскопа вида Кремля и Волги. Он жив, этот старик, мечтатель и художник, спасший для России бесценные коллекции великого охотника. И снова дикая свобода в горах Ганьсу. проживальский сам варил суп из мяса яка и риса. Отсюда всего пять дней пути до Кукунора. Разбив палатки на северном берегу озера, они пошли в Цайдам к князю Дзун Засака. Цайдамский князь отговаривал русских идти в Тибет. Здесь было решено устроить склад. Еринчинов и шесть казаков остались при складе. Пржевальский дал им книг и семян. Пусть не скучают и попробуют что-нибудь сеять. Но только не надо заводить лишних ссор с князем Цайдама. Пржевальский поднялся на перевал Бархан-Будды, столь знакомый по первому походу. На плоскогорье Тибета таилась скрытая холмами окруженная пустыней котловина Одонь-Тала. Она лежала к югу от каменных нагромождений Бархан-Будды. В этой суровой колыбели рождалась вторая по величине река Поднебесной империи, желтая, она же Хуанхэ. он высчитал окружность котловины одонь тала около 150 верст прошел по ее болотам темные кочкарники котловины были покрыты светлыми живыми нитями казалось что невидимая игла тянула эти нити вверх но они обрывались и вновь падали на землю они шевелились и сверкали сбегались и разбегались по болоту Путешественники долго любовались этим зрелищем, это били подземные ключи. Множество маленьких озер раскинулось по этой котловине, которую можно было считать дном высохшего озера. Пржевальский сравнил название Одонь-Тала. Китайцы звали ее Синсухай — звездное море, Тангуты — Гарматын — звездная степь. Тангуты не видели моря, и поэтому такое обширное пространство они сравнивали со степью. Тангуты в своих черных шатрах, наверное, пели о степи, где родники сверкают, как звезды на небе. Вот из этих светлых нитей, болот и мелких речушек и рождалась хуанхе. Пржевальский стоял над ней, пока еще маленькой речкой, и Хуанхэ омывала пыльные сапоги великого открывателя. Сбылись давние мечты, истоки желтой реки найдены. Торжествуя, он первым отведал воды из ложа Хуанхэ, и, вытирая усы ладонью, приказал пить гренадерам и казакам. И воду желтой брали горстью, пили ее из закопченного котла, набросав туда благоуханной пыли кирпичного чая. От колыбели Хуанхэ он двинулся по течению этой еще малознакомой речки. Два казака сопровождали его. В каменистой долине три раза встретились божьи собаки, как зовут монголы Цайдама Медведей. Если прожевальскому еще не удалось напоить верблюдов водой Брахмапутры, На его долю остались желтая и голубая. Путь его пролег к югу, на верховье голубой, известный в тех местах еще под именем Муруюсы. Теперь водораздел великих рек был весь как на ладони, и, вторично разрезав его маршрутом, Пржевальский вернулся на Хуанхэ. Он никак не мог оставить в покое эту реку. Светлая река бежала от настойчивого пришельца прихватив по пути свою подругу и скрывалась в двух озерах. Преследуя Хуанхе, Пржевальский отыскал озера, узнал название, под которым жила и сверкала Хуанхе в своих верховьях. Оказалось, что монголы звали Верхнюю Желтую именем Солома, а тибетцы — мочу Два озера, к которым устремлялась Хуанхэ, лежали, как и она, очень высоко — 13 500 футов над уровнем моря. Отряд расположился лагерем у одного из этих чистых прозрачных озер братьев. Он дал им имена. Более восточное назвали «Русским», а западное — «Озером Экспедиции». С юга в озеро Русское впадала безымянная речка, и Пржевальский долго не мог подобрать ей никакого названия. Триста нголоков, жителей Желтоводья, наткнулись на горсть русских у светлых озер. Про нголоков ходила плохая слава. Они испокон веков жили разбоем, причем для этих целей предусмотрительно разводили особую породу быстроногих лошадей. Путешественников нголоки обычно убивали или брали с них выкуп чантал. Главари больших шаек выдавали откупившимся особый пропуск. Три сотни нголоков с развивающимися черными космами, с летящими за спиной плащами, вертя копьями, помчались на русский лагерь. Казалось, что они сомнут горсть смельчаков, растопчут их копытами коней. Четырнадцать стрелков стояли, подняв винтовки, впереди лагеря. Они защищали свою жизнь и сокровища, добытые в походе. Шкуры зверей и птиц, засушенные цветы, груды бумаг с драгоценными записями. Бой длился два часа. Нголоки ушли в синеву пустыни. Пржевальский в приказе поблагодарил верных спутников за храбрость. Безымянная речка, впадающая в озеро Русское, с тех пор стала называться Разбойничьей. А как же теперь лхаса и, может быть, Ировади? Ну, ничего. Он отправится теперь в Кунь-Лунь, двинется вдоль ограды Тибета на запад... и если отыщи там горный проход, вновь побывает в Тибете. Он вытащил карту и черным ногтем отметил дорогу от Цайдама к Лобнору и дальше к Хотану, городу Небесного Камня. Иринчинов и оставленные с ним казаки заждались своего начальника в Цайдаме. Он возвратился запыленный и загорелый, всем своим верным товарищам, Пржевальский велел отдыхать две недели, а потом...